Часть четвертая. Глава первая. Рядом с кабинетом профессора Муравьева в его квартире на Миллионной была большая, неустроенная, почти пустая комната. В ней он уже несколько лет собирался устроить собственную лабораторию. В комнате стоял огромный, чуть ли не во всю стену стеклянный шкаф, купленный по случаю для помещения приборов и посуды. Больше ничего не было. В шкафу лежали толстые преискуранты различных немецких, французских, английских фирм, прекрасно отпечатанные с рисунками на глинцевитой бумаге. Иногда Павел Васильевич их просматривал, любуясь новыми спектроскопами, лампами, гальванометрами. Некоторых из этих приборов не было в его университетском физическом кабинете. Война с Турцией только что кончилась, Сметы всех гражданских ведомств были сильно урезаны, и министерство уже почти два года отпускало деньги скупо. Профессор Муравьев с наслаждением представлял себе, как будут из-за границы приходить ящики с надписями «Обращаться с осторожностью» или «Стекло», как он будет вынимать из кожаных, шелковой прокладкой футляров и расставлять на рабочих столиках новейшие, самого лучшего образца приборы, не казенные университетские, а собственные, от этого все равно, как от своих книг, удовольствие увеличивалось во много раз. Столы выпишу из Англии, они, кажутся, лучше и немецких, и французских, думал Муравьев. Павел Васильевич не очень давно побывал в Кембридже на открытии Кевендирской лаборатории. Ее показывал многочисленным гостям хозяин, сам Максвелл. Он очаровал Муравьева своей любезностью, простотой, скромностью, тем, что за ним всюду по пятам ходила породистая собака, тем, что он со страстным увлечением следил за спортивными матчами, тем, что писал шуточные стихи и, читая их вслух за бутылкой пива, веселился, как ребенок. Одно из его стихотворений — начинавшиеся словами «Так мы сгибались под тяжестью знаний, подобно британским ослам, ученым серьезным», Павел Васильевич даже записал на память. Он и сам грешил шуточными стихами. Во время Кембриджского съезда знаменитые ученые Лаэль и Леверье получили почетную докторскую степень. Муравьев был не слишком честолюбив и совершенно не был завистлив но у него с того времени остались приятные мысли, изредка всплывавшие в сознании. А, пожалуй, со временем и я. Дни, проведенные им в Англии, английское гостеприимство, в своем роде почти не уступавшее русскому, живописные колледжи, их старинный уклад жизни, обряды, столь непривычные петербургскому профессору, какая-то органичность этих британских ослов, были одним из наиболее отрадных воспоминаний Павла Васильевича. После поездки в Кембридж еще усилилось его бытовое и политическое англофильство. «Да что бы вы там ни утверждали, страна замечательная и среда высококультурная», говорил он по возвращении в Петербург. Ему было немного совестно, что он употреблял такие книжные слова. «Почему в жизни трудно говорить совершенно просто?» «Знаем, знаем их высококультурность. Они и в Индии ее показали», — отвечал иронический профессор Англофоб. «В устройстве собственной лаборатории, в которой можно было бы работать в любое время дня и ночи, в воскресенье и в праздники, не отвлекаясь по пустякам, не было ничего невозможного». Наследственное имение Муравьева приносило от 10 до 15 тысяч рублей в год, хотя значительная часть земли была сдана крестьянам по низкой цене, вызывавшей возмущение у помещиков всего уезда. И хотя управлял имением сомнительный приказчик, Павел Васильевич никогда его не называл управляющим, в этом слове был неприятный оттенок чего-то магнатского. Немало денег, правда, уходило на уплату процентов по закладной. Тем не менее, вместе с жалованием дохода у профессора было больше, чем у его друзей. Между тем, жил он хуже, чем многие из них. Это всеми приписывалось безолаберности Павла Васильевича и расточительному характеру его старшей дочери. Изредка случалось, что в доме вовсе не оказывалось денег. Тогда Муравьев обращался к ростовщикам и о размере процента не торговался. Так ему было совестно за этих людей, и неприятно с ними разговаривать. Платил он им, впрочем, не очень дорого. Ростовщики знали, что его имению цена полмиллиона, что сам профессор, честнейший человек, и долгу платит, без малейшей задержки. Обычно в таких случаях Павел Васильевич начинал беспокоиться за несколько дней до срока векселя. Как бы ни вышло недоразумение, как бы не забыл кредитор, как бы не напутал банк, как бы вексель не было протестован. В прошлом году дохода было больше обычного. Во время войны цены на хлеб установились высокие, осенью военное ведомство реквизировало лошадей и скот по хорошей цене. Прошлогодний заем именно и предназначался для лаборатории. Однако в тот самый день, как процентщик принес деньги, Елизавета Павловна попросила у отца 200 рублей. Муравьев был по природе щедр и почти никогда ни в чем детям не отказывал. «Да на этот раз...» но не без тревоги. Дочь просила денег с хорошо ему известным таинственным видом. Он знал, что в таких случаях лучше ни о чем не спрашивать. Все равно путного ответа не будет. Зачем же заставлять девочку изворачиваться? «Верно, опять отправляют в народ какого-нибудь мальчика», — успокоил себя профессор. Затем Павел Васильевич с сгоряча пожертвовал довольно крупные суммы в пользу болгар, пострадавших от турецких зверств и фонд помощи румынским героям. Больше обычного стоила в годы войны поездка на воды за границу, так как из Эмса он с дочерьми заглянул в Париж, и как раз происходила распродажа у ворта, где самые модные платья можно было приобрести по баснословно низкой цене. Триста рублей было послано в имение крестьянину, у которого на мельнице оторвала кисть руки. Смета лаборатории все сокращалось. Осенью же, по возвращении из-за границы, был куплен серый в яблоках рысак с пролеткой. Это оказалось полной неожиданностью для профессора. Рысака продавал какой-то Степан Петрович, неизвестно почему, бывавший в их доме. И так вышло, что Елизавета Павловна уже с ним обо всем сговорилась. На этот раз Муравьев серьезно рассердился. Он совершенно не понимал, зачем им рысак. Павел Васильевич многого не понимал в своей жизни, не понимал, почему он, профессор университета, живет не на Васильевском острове, не на Петербургской стороне, а на улице богачей и аристократов. Не понимал, зачем ему нужна большая квартира с огромными, высокими, холодными комнатами, лишь наполовину обставленная мебелью за несколько лет, требовавшая пяти человек прислуги и неимоверного количества дров. При квартире были конюшня и сарай. Лошадей профессор в городе не держал, но в сарае при жизни жены появилась корова. Младшая девочка Маша была слабого здоровья, и ей требовалось парное молоко. С тех пор корова у них и оставалась для тех двух стаканов молока, которые ежедневно приносила девочке няня, жившая в их доме двадцать лет. Из них десять без всякого дела. Молоко Маша тайком выливала в ведро рукомойника. «Милая Лиза», — сказал профессор, — «я тебе повторяю, что рысак нам не нужен и непосредством. Это, наконец, смешно. Вздор, ты говоришь, будто я буду на нем ездить в университет. Профессора на рысаках не ездят. Меня свистали бы студенты. И, наконец, что же это такое? Ты все-таки могла бы предварительно меня спросить?» «Папа, вы забыли». — Я вас спрашивала, и вы кивнули головой. Вы, должно быть, тогда думали об электромагнитной теории света, — говорила с мягким виноватым видом Елизавета Павловна. — Конечно, это моя вина. Я должна была спросить вас еще раз в другое время. Но что же теперь делать? Степан Петрович положился на нас. Он обещал этими деньгами завтра заплатить очень важный долг. Не можем же мы его подвести? — Никогда, моя милая, я тебе головой не кивал. И я очень сомневаюсь, чтобы Степан Петрович платил долги, ежели кто ему и дает взаймы. Кроме того, цена совершенно безобразная. Уж если держать лошадей, то я написал бы, чтобы нам прислали из деревни. Что вы говорите, папа? Как же вы сравниваете ваших деревенских лошадей с этим рысаком, который на бегах призы брал? Мы его покупаем за полцены. Да помилуй. «Зачем нам призовой рысак?» — спросил профессор и остановился, высоко подняв брови. «Послушай, Лиза, я помню молодого князя Кропоткина увезли из тюремной больницы на каком-то рысаке. Не на каком-то, а на варваре. Он войдет в историю революции». «Мне совершенно все равно, войдет ли этот варвар в историю революции или нет, но я не имею ни малейшего желания, чтобы в историю революции входил мой рысак». «И если ты...» Елизавета Павловна вдруг расхохоталась. «Папа, вы мне подали мысль!» «Милая, я не шучу, а говорю с тобой очень серьезно. Я не желаю иметь никакого отношения к подобным делам. Совершенно не вхожу в вопрос о том, хороши ли они или нет. Но у меня есть свое дело в жизни. Я не принадлежу ни к их...» ни к вашему лагерю, и я не намерен идти на старости лет в тюрьму из-за того, что какому-то юноше, может быть, и очень милому, нужно устроить побег из тюрьмы, и тебе тоже запрещаю. Говорю это раз навсегда. Елизавета Павловна, имевшая, впрочем, свое мнение относительно того, может ли отец запрещать ей что бы то ни было, дала ему честное слово, что рысак, Ни для какого побега не предназначается, что ей просто хочется ездить на острова, что она в этого серого в яблоках рысака прямо влюбилась. Конечно, папа, вы можете запретить не дать денег, но помимо того, что нам будет стыдно смотреть в глаза Степану Петровичу, мне не будет стыдно смотреть в глаза этому лопоухому проходимцу. Не понимаю, почему он вдруг стал проходимцем. Вы сами постоянно зовете его обедать. Помимо этого, вы меня, папа, лишите большого удовольствия. Это, разумеется, в вашей власти. Елизавета Павловна приняла жалобный тон, вообще совершенно ей не свойственный. Хитрость была старая и классическая. Как раз накануне она говорила Чернякову, что ее отец соткан из противоречий. «Вы находите, что он сама доброта?» — сказала она. «Это и верно, и неверно. Папа действительно очень добр, но только в своих поступках. Думает он очень зло». Я и от злых людей не часто слышала такие мысли, какие папа иногда выскажет так вдруг совершенно для меня неожиданно. То же самое и с его рассеянностью. Да, он в самом деле рассеян, когда занят своими электромагнитными теориями. Так, кстати, я говорю электромагнитные теории. А в другое время он замечает всякую мелочь и моего, и Машино-туалета. Вот вы этого совершенно не видите, и большинство мужчин не видит. Говорят, он непрактичен, как малое дитя, а к нему в житейских делах обращаются за советом самые практичные люди и обыкновенно недовольными не остаются. Вы думаете, что он слабохарактерен? А он упрям, как... Елизавета Павловна все же не решилась сказать, как осел. Не знаю, как упрям. Единственное, что в нем постоянная величина это его совершенная порядочность. И заметьте, она у него двойная, и природная, и головная. Он джентльмен по убеждению. «Ну а вы, Елизавета Павловна?» — спросил Черняков, слушавший ее, как обычно, с любопытством, восхищением и с ужасом. Она рассмеялась. «Я? Я во всем прямая противоположность папа. Если б покойная мама не была воплощенной добродетелью, то надо было бы сделать ужасные выводы. К делу о рысаке Елизавета Павловна подошла правильно, и Павел Васильевич смягчился. Он знал, что его дочь на честное слово не солжет. Ее заверение, будто он кивнул головой, было, конечно, неправдой, но это было заверение просто честное слово было другое дело его ритуал свято соблюдался в семье и обе дочери муравьева часто обманывавшие отца особенно старшие никогда на честное слово его не обманывали. он успокоился и пошел на уступки. серый рысак был куплен смета лаборатории была спрятана и безвозвратно затеряна под прескурантами один экстренный расход повлек за собой другие После покупки рысака пришлось нанять кучера. В добавление к пролетке поздней осенью по случаю купили сани. К саням понадобилась новая полость, так как старая была грязна и порвана. Елизавета Павловна говорила, что ей-то все равно, но перед кучером стыдно. Вначале она действительно каждое утро ездила на острова с разными молодыми людьми и была в восторге от нового развлечения. Черняков с тревогой говорил, что она носится на рысаке с бешеной скоростью, как какая-нибудь Жанна Дарк. Он, собственно, хотел сказать, как сумасшедшая, но это было почти то же самое. Позднее ей езда надоела, в марте и сани, и пролетку очень трясло. Елизавета Павловна перестала кататься и приказала кучеру выезжать по утрам, чтобы лошадь не застоялась. Гнев Павла Васильевича скоро прошел, и он даже написал шуточные стихи, по случаю покупки рысака. По понедельникам от часа до двух Муравьев читал специальный предмет студентам старшего курса. Это были избранные главы физики. Под конец Павел Васильевич оставил то, что в последние месяцы занимало его мысли больше всего на свете — электромагнитную теорию света. Он вышел из дому в прекрасном настроении. Была вторая половина апреля, самое любимое его время в Петербурге. Стояла прекрасная солнечная погода, и на улицах вдоль тротуаров еще стекали последние потоки мутной воды, которым он по опыту приписывал непонятную живительную силу. В маленькой уютной аудитории слушателей было человек десять. Кроме студентов, на первой скамейке прямо против кафедры сидел приват-доцент физики из другого учебного заведения. Павел Васильевич давно знал, что товарищи по науке, особенно не сверстники, а младшие, очень высоко его ставят и признают одним из первых физиков России. Однако всякий новый знак внимания бывал ему приятен. Этот же знак внимания относился и к нему, и отчасти к Максвеллу. Недавно созданная электромагнитная теория света была еще мало известна в Петербурге. У муравьева в физике, больше, пожалуй, чем в политике, были дружественное и враждебное направление, близкие и чужие люди. Максвелл был одним из самых близких. Теперь преклонение перед его гением дополнялось сердечным сочувствием. Из Англии шли глухие слухи, будто Максвелл очень болен, хотя скрывает это от жены и ото всех. Среди студентов Муравьев пользовался немалой популярностью, как выдающийся ученый, независимый человек передовых взглядов и очень снисходительный экзаменатор. Павел Васильевич дорожил своей популярностью, но немного сожалел о том, что популярину он в пику некоторым другим профессорам. Не совсем была ему приятна его репутация блестящего лектора. Всегда употребляли именно это существительное с этим прилагательным. Самые большие ученые, как Максвелл или Гельмгольц, блестящими лекторами не были. Вступительная лекция Павла Васильевича первокурсникам в начале учебного года составляла маленькое университетское событие. На нее собирались студенты разных факультетов, и задолго до ее начала одна из самых больших аудиторий была совершенно полна. Студенты сидели даже на ступеньках кафедры или стояли по стенам, его встречали и провожали долгими рукоплесканиями. Павел Васильевич не очень любил свой общий курс начинающим, в особенности именно вступительную лекцию. Не любил из-за торжественной обстановки, на второй лекции студентов бывало вдвое меньше, из-за неизбежной доли актерской игры Из-за милостивых государей, из-за анекдотов, которые полагалось вставлять, и которые, как и все выигрышные места первой лекции, повторялись из года в год. Муравьев не чувствовал себя способным ежегодно подыскивать новые анекдоты, имеющие хотя бы малое отношение к физике, и всякий раз с ужасом думал, что если в аудитории есть прошлогодние слушатели с хорошей памятью. Некоторые блестящие лекторы, под конец вступительной лекции, говоря о величии науки, пускали в ход дрожь в голосе, как теноры, тремола или фермата в конце арии, или же им вспоминался один древний миф, большей частью вывозил Прометей со своим огнем. Ни на дрожь в голосе, ни на Прометея Павел Васильевич просто не мог пойти. Бывали, впрочем, и такие профессора, которые с первой же минуты первой лекции, без прометея, без величия науки, даже без обращения к студентам, начинали тыкать палочкой в какой-нибудь препарат или большой тростью, висевшую на стене диаграмму. По наблюдениям Муравьева, это и были самые выдающиеся ученые. Специальный курс был гораздо интереснее, чем общий, и по предмету, и по обстановке. Тут не было ни шуток, ни анекдотов, ни милостивых государей. Он был знаком со всеми слушателями, знал, кто подает надежды, кто не подает, хотя может стать прекрасным профессором. Студенты с почтительной интимностью называли его по имени-отчеству. На этот раз Павел Васильевич, улыбаясь, раскланялся с аудиторией, удивленно-радостно помахал рукой приват доценту, затем четко выписал, очиненным мелом на доске, он терпеть не мог доску имел, несколько уравнений, почувствовав, что студенты и подавлены, и горды этими предназначавшимися для них страшными интегралами. Но профессор почувствовал и то, что даже самые способные из них ничего не поймут и понять не могут. Так оно и было. Павел Васильевич это видел по их лицам. В одном месте он сделал ошибку, выписывая новую формулу, и никто его не поправил. Обычно, когда он вместо «синус» по рассеянности писал «косинус», с разных концов аудитории раздавались радостные возгласы «синус», «синус». После окончания лекции приват-доцент подошел к кафедре и снизу вверх протянул Муравьеву обе руки. Павел Васильевич протянул ему тоже обе руки руки сверху вниз и выслушал комплименты. Но хотя приват-доцент говорил о кристально четкой формулировке, о том, что мысль Максвелла была ему ясна как день, Муравьев чувствовал, что и приват-доцент тоже ничего не понял. Что ж делать? Над этим годами надо размышлять, подумал он. Затем он в коридоре дал какое-то распоряжение одному из способнейших студентов, который не то из самолюбия скрывал непонимание, не то просто хотел на виду у товарищей пройтись с профессором Муравьевым в ученой беседе. Павел Васильевич зашел в профессорскую и там посидел полчаса. С громадным большинством профессоров у него тоже были очень хорошие отношения. Он редко ссорился с людьми, хотя когда его выводили из себя, говорил, случалось очень резко. В этот день... Разговор опять зашел о Сан-Стефанском мире, не интересовавшем по существу почти никого, и о деле Веры Засулич, напротив всех еще волновавшим. Была и свежая университетская новость, составлявшая злобу, именно злобу дня. Профессор-юрист, превосходный рассказчик и острослов, Слушавший себя с заразительным наслаждением остановился к общему удовольствию, кто-то, впрочем, осторожно отошел, на личности министра народного просвещения. В характеристике министра профессор следовал литературному методу святония, который для начала почтительно отметал достоинства своего Цезаря, а затем рассказывал о нем самом ужасные и невероятные истории. Поговорили об отставке великого князя Николая Николаевича, одни... Предполагали, что он покинул должность главнокомандующего добровольно, другие утверждали, что великий князь поссорился с царем. Поговорили также о княжне Долгорукой. Поспешно отошел еще кто-то. Затем общий разговор разбился. Старый математик, давно взятый товарищами на свободную, необходимую и симпатичную роль человека не от мира сего, обычно достающуюся в университетах математикам, рассказал очень недурной и вполне от мира сего анекдот об отсутствовавшем ботанике. Все весело смеялись, смеялся и Павел Васильевич. Почему-то он, впрочем, подумал, что приблизительно такие же разговоры ведутся везде в Петербурге. Также спорят об отставке Николая Николаевича и о княжне Долгорукой, если не ремесленники Васильевского острова, то титулярные советники, над которыми вот уже полвека смеются в стихах и в прозе наши сатирики. Есть ведь такое ремесло сатирики и довольно странное ремесло. Сатирики, впрочем, тоже водочку пьют и тоже дуются в преферансишку. Впрочем, нет, они играют в преферанс. Одно дело, когда люди дуются в преферансишку, и совершенно другое, когда они просто играют в преферанс. А если говорить правду, то в Кембридже разговоры и шутки были еще элементарнее, потому что англичане, как люди, элементарнее нас. Быть может, Платоновская академия была рассадником афинских сплетен. Никакое человеческое общение без сплетен и шуточек обойтись не может и не обходится, и слава Богу, иначе мы погибли бы от скуки, благодушно думал Павел Васильевич. Профессор философии, человек бездарный, специалист по Прометееву огню, попросил Павла Васильевича напомнить ему, в котором часу послезавтра обед. «Какой обед!» — чуть было не спросил озадаченный Павел Васильевич, но вовремя вспомнил, что действительно пригласил к себе этого профессора. Они до того и не бывали друг у друга, но зимой у философа умерла жена, и Муравьев щел нужным выразить сочувствие приглашением. «Не забыть сейчас же сказать Лизе», — подумал он, выходя из профессорской комнаты. «Теперь и обо мне немножко посплетничают».